Глава десятая Остаток зимы и раннюю весну провел Мересьев в школе переподготовки. Это было старое стационарное училище военных летчиков с отличным аэродромом, великолепным общежитием, богатым клубом, на сцене которого гастрольные группы московских театров ставили иногда выездные спектакли. Эта школа тоже была переполнена. Но в ней свято сохранялись довоенные порядки, и даже за мелочами формы приходилось тщательно следить, потому что за невычищенные сапоги, за отсутствие пуговицы на реглане или за то, что летный планшет в попыхах наденешь поверх пояса, приходилось по приказу коменданта рубать часа по два строевую подготовку. Большая группа летчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель Ла-5. Подготовка велась серьезно. Изучали мотор, материальную часть, проходили технику. Слушая лекции, Алексей поражался, как далеко ушла советская авиация за сравнительно небольшое время, какое он провел вне армии. То, что в начале войны казалось смелым новаторством, теперь безнадежно устарело. Юркие ласточки и легкие миги, приспособленные для высотных боев, казавшиеся в начале войны шедеврами, снимались с вооружения. Им на смену. Советские заводы выпускали, рожденные уже в дни войны, освоенные в баснословно короткие сроки, великолепные яки последних моделей, входившие в моду Ла-5, двухместные Илы, эти летающие танки, скользящие над самой землей и сеющие прямо на головы врага и бомбы и пули, и снаряды, уже получившие в немецкой армии паническое прозвище тот то есть «Черная смерть». Новая техника, рожденная гением борющегося народа, неизмеримо усложнила воздушный бой и требовала от летчика не только знания своей машины не только дерзкой непреклонности, но и умения быстро ориентироваться над полем боя, расчленить воздушные сражения на отдельные составные части и на свой страх и риск, часто не ожидая команды, принимать и осуществлять боевые решения. Все это было необычайно интересно. Но на фронте шли жестокие, незатухающие наступательные бои. И, сидя в высоком светлом классе, за удобным черным учебным столом, слушая лекции, Алексей Мересьев тягуче и мучительно тосковал по фронту, по боевой обстановке. Он научился подавлять в себе физическую боль. Он умел заставлять себя совершать невероятное — Но и у него не хватало воли подавлять в себе эту безотчетную тоску вынужденного безделья, и он иногда неделями бродил по школе молчаливый, рассеянный и злой. К счастью для Алексея, в той же школе проходил переподготовку и майор Стручков. Они встретились, как старые друзья. Стручков попал в школу недели на две позже, но сразу же врос в ее своеобразный деловой быт, приспособился к ее необычным для военного времени строгостям, стал для всех своим человеком. Он сразу понял настроение Мересьева, и когда они после вечернего умывания расходились по спальням, подтолкнул его в бок. «Не горюй, парень!» На наш век войны хватит, вон еще сколько до Берлина-то, шагать дошагать, да навоюемся, досы ты навоюемся. За два или три месяца, которые они не виделись, майор заметно, как говорят в армии, подался, осунулся, постарел. В середине зимы летчики курса, на котором учились Мересьев и Стручков, начали летную практику. Уже до этого, Ла 5 маленький, короткокрылый самолет, очертаниями своими, похожий на крылатую рыбку, был хорошо знаком Алексею. Частенько в перерывы он уходил на аэродром и смотрел, как с короткой пробежки взлетали, и как круто уходили в небо эти машины, как вертелись они в воздухе, сверкая на солнце голубоватым брюшком. Подходил к самолету, осматривал его, гладил рукой крыло, похлопывал по бокам. Точно это была не машина, а холеная и красивая породистая лошадь. Но вот группа вышла на старт. Каждый стремился скорее попробовать свои силы, и началось сдержанное препирательство. Первым инструктор вызвал Стручкова. Глаза у майора засияли. Он озорновато улыбнулся и что-то возбужденно насвистывал, пока пристегивал ремни парашюта и закрывал кабину. Потом... Грозно зарокотал мотор, самолет сорвался с места, и вот он уже бежал по аэродрому, оставляя за собой хвост снежной пыли, радужно переливающийся на солнце. Вот повис в небе, блестя крыльями в солнечных лучах. Стручков описал над аэродромом крутую дугу. Заложил несколько красивых виражей, перевернулся через крыло, проделал мастерски с настоящим шиком весь комплекс положенных упражнений. Скрылся из глаз, вдруг вынырнул из-за крыши школы и ракача мотором на полной скорости пронесся над аэродромом, чуть не задев фуражек, ожидавших на старте курсантов. Снова исчез, затем появился и уже солидно снизился, с тем, чтобы мастерски сесть на три точки. Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий, бешеный, как мальчишка, которому удалась шалость. «Не машина, скрипка! Ей-богу, скрипка!» — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за «На ней Чайковского исполнять! Ей-богу! Живем, Алешка!» И он сгреб Мересьева в свои сильные объятия. Машина действительно была хороша, на этом сходились все. Но когда очередь дошла до Мересьева, и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг прочувствовал, что конь этот для него безногого слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепного, полного контакта с машиной, который и дает радость полета. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движениям в воздухе. Своей отзывчивостью она действительно походила на хорошую скрипку. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой Непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез, даже самый лучший при самой большой тренировке, не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги. Самолет легко и упруго пронзал воздух, послушно отвечал на каждое движение рычагов управления. Но Алексей боялся его. Он видел, что на крутых виражах ноги запаздывают. «Не достигается та стройная согласованность, которая воспитывается в летчике, как своего рода рефлекс». Это опаздывание могло бросить чуткую машину в штопор и стать роковым. Алексей чувствовал себя, как лошадь в путах. Он не был трусом, нет, он не дрожал за свою жизнь и вылетел, даже не проверив парашюта. Но он боялся, что малейшая его оплошность навсегда вычеркнет его из истребительной авиации. Наглухо закроет перед ним путь к любимой профессии. Он осторожничал вдвойне и посадил самолет совершенно расстроенный, причем и тут из-за неповоротливости ног дал такого козла, что машина несколько раз неуклюже подпрыгнула на снегу. Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги. Оказаться несостоятельным теперь, когда он уже сел на истребитель, было самым тяжелым крушением после того мартовского утра, когда его подбитый самолет ударился о верхушке сосен. Алексей пропустил обед, не пришел к ужину. Вопреки правилам школы, строжайше запрещавшим пребывание в спальнях днем, он лежал в ботинках на кровати, заломив под голову руки. И никто, ни дежурный по школе. Ни проходившие мимо командиры, знавшие о его горе, не решались сделать ему замечание. Зашел Стручков, попытался заговорить, но не добился ответа и ушел, сочувственно качая головой. Вскоре после Стручкова, почти вслед за ним, в спальню, где лежал Мересьев, вошел замполит школы подполковник Капустин, коротенький нескладный человек в толстых очках, в плохо пригнанной, мешковато сидевшей на нем военной форме. Курсанты любили слушать его лекции по международным вопросам, когда этот неуклюжий по внешности человек наполнял сердца слушателей гордостью за то, что они участвуют в Великой войне. Но как с начальником с ним не очень считались — полагая его человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в летном деле. Не обращая внимания на Мересьева, Капустина смотрел комнату, понюхал воздух и вдруг расчердился. — Кой черт здесь накурил? Ведь ей же курилки. Товарищ старший лейтенант, что это значит? — Я не курю, — равнодушно ответил Алексей, не меняя позы. — А почему вы лежите на койке? — Не знаете правил? — Почему не встали, когда вошел старший начальник? — Встаньте! — Это не было командой. Наоборот, это было сказано очень по-штатски, мирно. Но Мересьев вяло повиновался и вытянулся около койки. — Правильно, товарищ старший лейтенант, — поощрил Капустин. — А теперь сядьте и посоветуемся. — О чем? — А вот... Как нам с вами быть? Может быть, выйдем отсюда? Мне курить хочется, а у вас тут нельзя. Они вышли в полутемный коридор, скупо освещенный синими огнями затемненных ламп, и встали у окна. Во рту у капустина засопела трубка. Когда она разгоралась при затяжках, его лицо, широкое и задумчивое, на миг выступало из полутьмы. Я сегодня собираюсь на инструктора вашей группы наложить взыскание. — За что? — За то, что он выпустил вас в зону, не получив разрешения командования школы. — Ну да. Что вы на меня уставились? Собственно, мне надо бы и на себя взыскание наложить за то, что я до сих пор с вами не потолковал. Все некогда да недосуг... А собирался. Ну ладно. Так вот, Мерещев, не такое это простое дело вам летать. Да. Зато и влеплю я, кажется, инструктору». Алексей молчал. Что за человек стоял возле него, пыхая трубкой? «Бюрократ, считающий, что кто-то нарушил его полномочия» не доведя вовремя до его сведения, что в жизни школы произошло необыкновенное событие. Чинуша, нашедший в правилах отбора летного состава статью, запрещающую выпускать в воздух людей с физическими недостатками. Или просто чудак, придравшийся к первому поводу показать власть. Что ему нужно? Зачем он явился, когда и без него тошно, на душе так, что хоть в петлю головой? Мересьев внутренне весь встопорщился, с трудом сдерживая себя. Но месяцы несчастий научили его остерегаться поспешных выводов. Да и в самом этом нескладном капустине было что-то неуловимо напоминавшее комиссара Воробьева которого Алексей мысленно называл настоящим человеком. Вспыхивал и гаснул огонек в трубке, выступала из синей мглы и вновь таяла в ней широкое толстоносое лицо с умными проницательными глазами. «Видите, Бересьев, я не хочу говорить вам комплимент, но как там не верти... — Ведь вы единственный в мире человек, без ног управляющий истребителем. — Единственный? Он посмотрел в дырочку монштука на тусклый свет лампочки и озабоченно покачал головой. — Я не говорю сейчас о вашем стремлении вернуться в боевую авиацию. Это, конечно, подвиг, но в нем самом нет ничего особенного. Сейчас такое время, что каждый делает для победы все, что может. Да что же такое с проклятой трубкой содеялось? Он снова принялся ковырять мундштук и казался весь погруженным в это дело. А Алексей, встревоженный неясным предчувствием, теперь уже нетерпеливо ждал, что ему скажут, не прекращая возни с трубкой. Капустин продолжал, совершенно не заботясь о том, какое впечатление производят его слова. Тут дело не в вас, старшем лейтенанте Алексее Мересеве. Дело в том, что вы без ног достигли мастерства, которое до сих пор во всем мире считается доступным только очень здоровому человеку. Да и то вряд ли одному из ста. Вы не просто гражданин Мересиев, вы великий экспериментатор. Ага, наконец. Чем это я его засорил? Так вот, и мы не можем, не имеем права, понимаете, не имеем права подходить к вам, как к рядовому летчику. Вы затеяли важный эксперимент, и мы обязаны вам помочь всем, чем можем. А чем? Ну-ка, скажите сами, чем вам можно помочь?» Капустин опять набил свою трубочку, закурил, и опять красный отствит ее, то загораясь, то затухая, выхватывал из полутьмы и снова отдавал ей это широкое и толстоносое лицо. Капустин обещал договориться с начальником школы, чтобы он увеличил мересь его число вылетов, и предложил Алексею самому составить себе программу тренировок. — Так ведь сколько же на это бензину уйдет? — пожалел Алексей, удивляясь тому, как просто и деловито этот маленький, нескладный человек разрешил его сомнения. — Бензин — продукт важный. Особенно теперь, на кубике мерьем. Но есть вещи подороже бензина. И Капустин принялся старательно выколачивать о каблук теплую залу из своей кривой трубочки. Со следующего дня Мересьев стал тренироваться отдельно. Он работал не только с упорством, как тогда, Когда он учился ходить, бегать, танцевать, его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать технику полета, обдумать все ее детали, разложить ее на мельчайшие движения и разучить каждое движение особо. Теперь он изучал, именно изучал то, что в юности постиг стихийно. Умом доходил до того, что раньше брал опытом, навыком, мысленно расчленив процесс управления самолетом на составные движения. Он вырабатывал в себе особую сноровку для каждого из них, перенося все рабочие ощущения ног со ступни на голень. Это была очень трудная, кропотливая работа. Результаты ее вначале почти не ощущались. И все же Алексей чувствовал, что с каждым разом самолет как бы больше и больше срастается с ним, становится послушней. «Но как дела, маэстро?» — спрашивал его при встрече Капустин. Мересьев поднимал большой палец. Он не преувеличивал. Дела подвигались, хотя и не очень ходко, но уверенно и твердо. И что самое главное, в результате этих тренировок Алексей перестал ощущать себя в самолете неумелым слабым всадником, сидящим на горячем и быстром коне. Он снова верил в свое мастерство. Это как бы передавалось самолету, и тот, как живое существо, как Конь, чувствующий хорошего ездока, становился все более покорным. Машина постепенно раскрывала Алексею все свои полетные качества.